«Этого хватит на какое-то время. Я, конечно, стараюсь экономить, но...» «Перестань, Роза. Ты не должна оправдываться. Я знаю, что ты хорошо ведешь домашнее хозяйство. Можешь сама подыскать служанку. В конце концов, это ж тебе с ней нужно будет ладить». Откашлившись, Роза удовлетворенно кивнула. «Вчера здесь была девушка из деревни. Спрашивала насчет работы. Похоже, она подойдет». Я завтра же пошлю за ней Марию. Роза совсем успокоилась. Может быть, тогда у нас скоро опять на столе будут пироги? Элен вопросительно осмотрела сидящих за столом. Что скажете? Да, да, да, закричали дети, а Роза просияла. А когда ты собираешься разрешить Петеру изготовить меч самостоятельно, чтобы он мог стать подмастерьем? осведомился Исаак, протягивая Розе свою деревянную миску, чтобы она положила ему добавки. — В конце осени, я думаю, меч для младшего сына графа де Клера как раз будет для него хорошим испытанием. Но без медной «э» он не станет покупать такой меч, — заметил Жан. — Я уже говорила с ним об этом. Молодой человек не может себе позволить иметь мой меч, поэтому его выкует Петер. Под моим руководством, конечно же. Я заверила молодого Деклера, что все наши изделия безупречны. На мече мы выгравируем «э» из латуни и станем делать такую гравировку на всех мечах, которые выйдут из нашей кузницы. И только на тех мечах, которые я сделаю сама, Будет гравировка из меди. Такие мечи будут стоить дороже. — Неплохая идея, — похвалил Жан. — Тогда на моих мечах тоже будет «э» из латуни. — Конечно. Элен поднесла к ложку с кашей. — Ты права, Роза. На вкус неплохо. Но немного сала в каше не помешало бы. Январь 1183 года. Зима была очень теплой. Снег выпал всего раз, и даже дождь шел редко. Элен с наслаждением вдохнула свежий воздух. Уже полтора года она ковала только мечи. Благодаря высокой репутации Элен получала лучших клиентов и скопила огромное состояние. Исааку также удалось добиться хорошей репутации. Все больше дворян обращались к нему с просьбой отполировать свое оружие или семейные реликвии. У него было столько работы, что недавно он взял себе из Сент-Эдмундсберри ученика, чтобы сделать из него профессионального полировщика. Каждый день Элен получала новые заказы и постоянно благодарила Господа молитвами и подаянием. Она часто помогала беднякам. «В кузнице становится тесно, да и в доме тоже». «По-моему, пора расширяться. Я уже навела справки. Аббат порекомендовал мне хорошего плотника», — сказала она однажды Исааку. «Аббат? Недавно он снова заказал у нас мечи. Разве ты не знал?» Исаак хмыкнул. «Самые высокопоставленные люди в стране делают нам заказы. Одним больше, одним меньше». Вздохнув, он пожал плечами, а затем добавил. Никогда не думал, что можно столь многого добиться, будучи кузнецом».